Глава 20. За пару дней до Рождества забили одну из хрюшек. Я потом пришла оценить товарный вид мяса. Сами свинари были удивлены. Они не видели раньше такого сала, тонкого и с прослойками мяса вдоль кусков сала. Для меня это выглядело как обычный бекон, который я покупала в супермаркетах. Рецепт засолки бекона я нашла в книге о вкусной и здоровой пище – так же, как и рецептуру домашних сыров, брынзы и плавленного сыра. Вот и можно запасы творога переработать. И чисто мясо в этой хрюшке было намного больше, чем в местных свиньях. Это меня сами свинари просветили. Для меня это было практически откровением. Поручив нарезать куски бекона длинными, но узкими, выдала рецепт рассола кухаркам, сочла свою миссию выполненной. Но пришлось пообещать свиноводам по паре поросяток из весеннего приплода, чтобы не замерзли в худых хлевах. Теперь они сами видели, каких животных выращивали и очень хотели иметь таких у себя в хозяйстве. Вот так мы и почти подошли к празднику. На кухне жарилось и пеклось, в воздухе носились такие ароматы, что впору было слюну подбирать. Федька прочно обосновался на кухне И с ангельским видом, закрыв глаза, так шумно втягивал воздуху плиты, что доброе сердце нашей главной кухарки не выдерживало, и очередной лакомый кусочек падал в его миску. И оказывается, этот поганец великолепно ест сырое мясо. А мне в свое время всю душу вымотал, и чтобы мясо было отварено, охлаждено и мелкими кусочками порезано, и чтобы все косточки из отварной рыбы были вынуты. М -м мерзавец. Своим работникам я выплатила зарплату за декабрь. И хоть Семёнишна и ворчала, что сильно я их поважаю, и так денег нет, но из честностыренных маркечем денег добавила премию. Работали все хорошо, надо людей отблагодарить. Больше ценить будут и держаться за рабочее место. А еще в доме пахло хвоей. Знаю, что рождественские елки появились позднее но я со времен своего детства не представляла себе праздник безнарядного деревца запаха хвои и ожидания какого то чуда даже став взрослой я соблюдала старый детский обычай вот и здесь из ближайшего леса принесли средних размеров елку мы с горничными как смогли так и нарядили ее вход пошло все самодельные вязаные игрушки цветные обрезки лент кусочки ваты, должны изображать снег, даже нашла на чердаке какие-то маленькие стеклянные аптечные мензурки. Отмыв и высушив их, в одни насыпала подкрашенного гороха, в другие натолкала обрезков цветной бумаги. А еще нашла у себя в чемодане сто лет назад забытую серебряную фольгу от давно съеденной шоколадки. И тоже обернула ею несколько мензурок. Теперь они таинственно мерцали в свете свечей в гостиной а какой запах стоял на весь дом. Даже Семёнишна хоть и ворчала, что, мол, блавство это городское, но тоже долго любовалась на нашу елку. И вот, когда я вся встрепанная, с выбившимися из фигульки на макушке волосами, в платье с засученными рукавами, ожесточенно почесывая с колоты иголками ёлочной хвой руки стояла в большой гостиной, тонкий голосок глажки пропищал в приоткрытую дверь. Елизавета Ивановна!» «Тут до вас опять Пётр Ксенофонтич приехали! И с гостем еще. так «Так, что-то я от этого визита не жду ничего хорошего!» Сказав Глашке, чтобы она пригласила визитёров в кабинет, сама шмыгнула из гостиной через другие двери и бегом поднялась на второй этаж по боковой лестнице. Переодеваться и прихорашиваться не стало. Пусть видят меня вот такой красоткой, может, поймет дядюшка, что столь редкую красоту тяжело будет замуж спихнуть. За мной скачками несся Феодор, хотя я его до этого не видела рядом. Едва успела маленько отдышаться, как в дверь кабинета опять заглянула горничная. Увидев меня за столом, кивнула головой, посторонилась, пропуская визитеров. Первым почти вбежал Пётр Ксенофонтич и шустро направился к стулу и плюхнулся на него. Ни «Не здрасте, ни до свидания. Ну и я не стала утруждать себя политесом. Второй визитер сильно отличался от Петруши. Был весьма обширен в талии, с густой окладистой бородой с проседью, нес себя солидно, с полным осознанием собственной важности. Был одет в серую пиджачную пару. Растегнутый пиджак позволял видеть шелковый жилет, из кармашка которого свисала цепочка карманного хронометра, что сразу определяло экономический статус хозяина часов как богатого негацианта. Набриолиненные волосы сверкали и лежали на голове гладко прилизанные. Надраяные до блеска сапоги, как он ноги в них не обморозил, сегодня мороз был изрядный, явно градусов двадцать, нещадно воняли ваксой. В общем, весь образ этого гостя был достаточно анекдотичный, прям такой весь типичный купец из провинции. Подойдя к столу, он с недоумением огляделся. Единственный стул для посетителей был занят Петром, а я вставать и предлагать гостю свое кресло не спешила. Петро, осознав неловкость ситуации, торопливо вскочил, подобострастно подвигая стул купцу, сам же подбежал к банкетке, стоявшей у теплого бока печи, небрежно спихнув с нее лежавшего там кота, подвинул к столу и сел сам. Я за всем этим наблюдала с интересом. Не думаю, что эта мстительная сволочь, кот Феодор имеется в виду, оставит этот поступок без последствий. И в самом деле заметила, как Федька тихо-тихо подбирается сзади к валенкам Ксенофонтыча и пристраивается задом к обувке обидчика. Петро, между тем сияя медным пятаком, что говорила о грандиозной подлянке, радостно начал. — "Ализонька, ты представляешь, какая неожиданная радость! Пантелеймон Свиридович смог раньше завершить свои дела и поспешил сразу к тебе, как только узнал, что ты вернулась домой. «Ах, молодость! Чувственные порывы! Не смог оставаться вдали от тебя!» Я уставилась на второго визитера. «Какая молодость! Кто тут молодой? Судя по внешнему виду, этот купчик ничуть не моложе самого Петра. И при чем тут чувства и порывы?» «Простите, дядюшка, не поняла. Кто есть Пантелеймон Сверидович? И какое отношение он имеет к моему возвращению домой?» «И вообще, какие чувства? Что вы, дядюшка, несете?» Сама я краем глаза наблюдала за этим гостем. Вначале важный, сейчас он начинал медленно багроветь от раздражения в связи с полной моей непочтительностью и пренебрежением. «Ну да, я не люблю, когда ко мне относятся как к мелкой блохе, пытаясь опустить ниже плинтуса». «Не на ту нарвались, господа?» Петро, видя такой поворот дела, заторопился, объясняя «А ну как же, Лизонька, Пантелеймон Свиридович, это твой жених. Вот, поспешил к тебе, чтобы поддержать и утешить тебя в твоем горе. Понимаем, траур, но так и не будем празднество устраивать. Обвенчаетесь в кругу семьи, да и поедешь в дом мужа. У него в Курске большой особняк». Теперь понятно, чего Петруша так сияет. Не удивлюсь, если он сам разыскал этого жениха и привез его сюда. Между тем, Свиридоч вновь приободрился, списав все мои выходки на молодость, глупость и непонимание. Я же в корне была не согласна с вышесказанным. Обманчиво ласковым голосом начала. «Ну, если жених... А скажите, пожалуйста, когда это мы обручились? Или я в беспамятстве была? Или документ, какой имеется с распоряжением батюшки Ивана Андреевича? И вы мне его покажете?» Петро заверещал как здесь лиска какой тебе еще документ надобен я вот сам слыхал как твой батюшка сговаривались с Пантелеймоном свиридовичем я гнула свое нет дядюшка в завещании папеньки ничего такого не упоминается значит и не было никакого сговора и замуж я не желаю выходить за вашего панталона свиридыча хотите сами выходить за него хотите софью львовну выдайте за него. От бесконечного повторения имени новоявленного жениха я уже запуталась в непривычном мне имени и получился панталон вместо «Пантелеймон». Между тем обстановка накалялась. Петро начал возбужденно что-то выкрикивать. Видно, не хотел сам замуж выходить, а Софью «Панталон» не берет. Сам же женишок от возмущения моей несговорчивостью вскочил со стула и заговорил на повышенных тонах. «А такой сговор был, что твой отец занял у меня 20 тысяч рублев». «И должна отдать? Ты еще благодарна, должна быть, что вместо денег я девку беру!» Вот теперь я поняла. Торопливо порывшись в ящике стола, нашла папку с заемными документами, открыла ее. «Так вы, Торпыгин, выходит. Вот заемное письмо. Его подписал батюшка и вы. Тут нет ни слова о том, что вместо денег меня отдают». «Не хочешь по-доброму, так значит, долг отдавай!» Или поместье ваши отберут за долги и продадут. Я тоже вскочила и потрясла бумагой. Вот тут написано, что срок долга два года с выплатой двумя траншами. Раньше не имеете прав требовать. Вот в августе и получите свои первые двенадцать с половиной тысяч. И ни днем раньше. Панталон прошипел, наклонившись над столом и брызгая слюной. «Да ты кому условия ставишь? Надеешься на сахаре разбогатеть?» так и я сделаю так, что у тебя и фунта никто не купит. Здесь, в Курске, я самый крупный купец сахара. Все вокруг мне продают его». Тем временем Петро начал принюхиваться подозрительно к своей обувке, поэтому замолчал и в дискуссии участия не принимал. Я тоже вскочила на ноги и тоже громко высказалась. «Да и катитесь вы с вашим сахаром. Я и не собираюсь его продавать, тем более такому рэкетиру». «Вот вам с вашим жениховством!» И я самым наглым образом скрутила всем известную фигуру из трех пальцев и плебейским жестом ткнула фигу под нос жениху и дядюшке. Последний, наконец, осознав причину аромата, тоже вскочил, заорал что-то малопонятное. Панталон также продолжил брызгать слюной и замахнулся на меня, заорав Ах ты, девка! Дрянь такая!» Договорить он не успел, ибо наступил звездный час моего верного Феодора. Стремительно выскочив из-под стола, где он сидел все это время, подпрыгнул и вцепился зубами и лапами в упитанную. Э -э, упитанный задок Пантелеймона. Тот от неожиданности замер на месте, потом заорал бурным голосом, завертелся на месте, пытаясь сбросить кота. Но не тут-то было. Хватка у Федьки была не хуже, чем у Бультерьера. Веселуха шла полным ходом. Петро, благоухая обоссанными валенками, кинулся на помощь панталону, пытаясь отодрать кота от купеческой задницы, но и Федька был не лыком шип. Сжав челюсти сильнее, он задними лапами полоснул Петруху по рукам, заставив заорать его. В общем, дурдом на выезде. Петро не знал, чем прижать кровоточащие глубокие царапины и метался по кабинету, выкрикивая что-то бессвязное. Пантелеймон крутился волчком вокруг себя, уже не кричая, и только повизгивая. Коджа, сцепив покрепче зубы, летел за ним, как на центрифуге. Я же истерически хохотала, не могла остановиться. И тут от двери раздался холодный голос. «Что тут происходит?» Я резко развернулась к двери. Прислоняясь небрежно плечом к двери, стоял он. Предмет ночных грез, девичья погибель. Высоченный парень в офицерской форме. Широкие плечи, узкая талия, длинные ноги в сверкающих сапогах, блондин с густой гривой волнистых волос, голубые глаза, породистое узкое лицо, капризно выгнутые губы, на которых играла пренебрежительная усмешка. И такое зло меня взяло, что застал он меня такую растрепанную, покрасневшую от истерического хохота, что я сама от себя не ожидая, недолго думая, показала фигуру из трех пальцев и ему да кучи, так сказать!» Парень усмехнулся. «Фу, мадемуазель!» «Конечно, прошлая наша встреча закончилась не самым лучшим образом, признаю, но это уж слишком!» И он спокойно прошел внутри кабинета, сел на свободный стул, небрежно закинув ноги одну на другую. «Вот и думай теперь, что бы это все значило!»